Глава 31. Старожилы Харизмы, стражи лесов, пустынь и вод, глухоманы, вели неторопливую соседскую беседу, которую никто не слышал и не замечал, кроме них самих. Они переговаривались через всю планету легко и просто, исполненное уважение друг к другу, давая каждому возможность высказаться. «Было время», — сказал тот, что обитал на плодородной цветущей равнине, тянувшейся до самого горизонта позади уже знакомого нам горного хребта. было время, когда меня очень волновал металлический народец, обосновавшийся на нашей планете. Я боялся, что они расплодятся, доберутся до нашей земли, наших деревьев, что начнут выкапывать наши драгоценные минералы, отравят наши воды, опустошат земли. Но еще более я беспокоился, когда узнал, что металлический народец – дело рук другого народа, органического, который в свое время создал их себе как слуг. Но я наблюдал за ними долгие годы и решил, что они совсем не опасны. Да, они народец очень милый, подхватил глухоман, живший на холме повыше хижины Деккера, откуда он лучше остальных мог наблюдать за Ватиканом. «Они пользуются нашими богатствами, но делают это мудро, берут не более того, что нужно, и следят за тем, чтобы почва не истощалась». Поначалу вступил в разговор тот, что жил среди высоких скал к западу от Ватикана. «Меня напугало, что они так интенсивно используют дерево. И тогда, и теперь им нужно много дерева. Но и деревом они пользуются экономно, никогда не берут лишнего». И часто даже сажают молодые деревца, чтобы заменить срубленные. «Нет, что не говори, о с о с е д и н и неплохие», – сказал глухоман, что жил на берегу океана, на другом краю планеты. «Если вам не суждено было иметь соседей, то лучше не придумаешь. Повезло нам с ними». «Да, повезло», – согласился тот, что жил в долине. «Но не так давно мы были вынуждены убить». «Да, но то не был п р е д с т а в и т е л ь м е т а л л и ч е с к о г о народа», – возразил глухоман, живший неподалеку от хижины Деккера. «И с ним вместе были другие». представители той самой органической расы, о которой мы уже говорили. Тут их довольно много, и появились они вместе с металлическим народом. Те, что живут тут давно, потомки, прибывших вместе с металлическим народом. И они не имеют дурных намерений относительно нас и нашей планеты. К сожалению, они нас побаиваются, и от этого их отучить трудно. В числе убитых был чужой, он был здесь новичком, и, о смелю заметить, весьма отличался от тех, кто тут давно обитает. «У него было приспособление, которое, как он думал, могло помочь ему расправиться с нами, хотя зачем ему это понадобилось, не представляю». «Безусловно», — сказал тот, что жил высоко в горах. «Мы этого допустить никак не могли». «Да, не могли», — согласился глухо Мандекера. «Хотя мне очень жаль, что пришлось поступить именно так. Особенно жалко, что пришлось убить и тех двоих, что сопровождали новичка, который задумал нас прикончить. Если бы они не пошли с ним, все не было бы так безнадежно». в ы мы не могли ничего поделать, подтвердил тот, что жил у океана. На мгновение они умолкли и стали молча показывать друг другу, что видели и ощущали. Широкую ровную степь, уходившую вдаль во все стороны до самого горизонта. Травы, колыхавшиеся под порывами ветра, словно морские волны. Нежные тюлевые цветы, братья травы. Широкую полосу песчаного берега, протянувшуюся на многие мили вдоль океана, вздымавшего зеленые волны, обрамленные белыми кружевами пены. Птиц, похожих и непохожих одна на другую, летающих над волнами и гнездящихся на песке, в одиночку и целыми стаями парящих и кружащихся в прекрасном воздушном танце. Глубокую потаенную торжественность густых лесов, землю в лесу, чистую, без подлеска. Ровные темные стволы деревьев, аллеями уходящие в т у м а н н о с синее д а л ё к о Поросшее деревьями и кустарником глубокое ущелье, по обеим сторонам которого, то тут, то там, торчали острия скал. Здесь обитали маленькие дружелюбные существа – птицы и з в е р у ш к и которые попискивали, порхали и ползали среди скал, и упавших, отживших свое деревье. в И звуки этой жизни сливались с хрустальным звоном ручейка, что пенился на каменистом дне ущелья. «Нам повезло», – прервал молчание глухоман, живший неподалеку от поющего ручья. «Нам удалось, не прикладывая особых усилий, сохранить нашу планету такой, какой она была создана. Как хранители мы были призваны только следить за тем, чтобы все оставалось как есть. Нам повезло. Сюда ни разу не прилетели захватчики, которым хотелось бы использовать нашу планету в своих целях, испортить ее, изуродовать. Иногда я удивляюсь, и как это нам удается справляться со своими обязанностями? «Должны справляться», сказал глухоман, живший в горах над Ватиканом. «Мы инстинктивно должны чувствовать, как поступать». «Но мы допустили одну серьезную ошибку», посетовал глухоман Деккера. «Мы позволили пыльникам улететь». «А что мы могли сделать?» Возразил тот, что жил на равнине. Мы никак не могли предотвратить их исхода. Да и нельзя было этого сделать. Они разумные существа и вольны поступать, как считают нужным. Что и произошло, резюмировал глухоман, живший у океана. Но все же, возразил глухоман, обитавший в далекой пустыне. Они родились здесь и выросли. Они были частью планеты, а мы позволили им покинуть ее. С их уходом планета чего-то лишилась. Я частенько размышлял о том, что было бы, если бы они остались. «Уважаемые хранители», – вступил в разговор глухоман, живший в чаще леса. «Полагаю, что такие гадания бессмысленны. Они улетели давным-давно. Может быть, когда-нибудь им вздумается вернуться и оказать какое-то воздействие на родную планету. Но сие нам неизвестно, и мы никогда не сможем этого узнать. Не исключено, что планета вовсе не пострадала от того, что они ее покинули. Может быть, их влияние, останься они тут, оказалось бы и отрицательным. Я вообще удивлен, что мы затронули эту тему». «Мы ее затронули, потому что один из них остался», пояснил глухоман, живший неподалеку от Деккера, «и живет рядом с одним из органических существ, из тех, что создали металлический народец. Другие улетели, а он остался. Я много думал, почему. Может быть, его просто забыли тут, а может быть, оставили намеренно. Он ведь детеныш, совсем маленький».